Нет смысла торопить стихи. Они приходят сами и совершенно неожиданно. Хорошо бы, правда, для вдохновения влюбиться. Вы на это способны? Сейчас уже вряд ли, раньше была очень влюбчивой. А как муж относился к вашим романам? Ну какие романы? Просто состояние влюблённости. «Да ведь нисколько не усложняет, а наоборот облегчает мою жизнь». «Вы имеете в виду домашнее хозяйство?» «Нет, я не считаю, что надо заставлять мужчину стирать белье или подметать. С этим я сама прекрасно справляюсь, тем более, что детей у меня нет. Гости, правда, каждый день бывают, но я очень люблю готовить. Едем с мужем на рынок, закупаем продукты». Меня еще бабушка приучила к тому, что в доме должен быть полный обед. Соленые огурчики, квашеная капуста, суп, второе. Огурчики тоже с рынка. Консервацией я сама занимаюсь. Летом все выходные на дачу копаюсь. Одним словом, заботы у меня, как у всякой женщины. Но не всякая женщина может позволить себе купить квартиру в престижном доме на Кутузовском проспекте. Мы её не покупали. Здесь раньше была коммуналка. Мы по обычному объявлению просто съехали с мужем, а две не слишком дружные соседки получили по отдельной однокомнатной квартире. Мы ничего не ломали, не перестраивали. Нам вполне хватает двух комнат, хотя они и не слишком большие. Многие говорят, что я могла бы себе позволить более звёздную жизнь. Наверное, вас любят не только за песни, но и за то, что вам при такой популярности удается оставаться самой собой. Я родилась в очень простой семье. Не было у меня никаких покровителей. Небеса отметили меня способностью писать и потихонечку подниматься наверх. Я чувствую, что лестница еще не закончилась. Но талант был дарован мне той идеей, Какой я была тогда. Если изменюсь, могу потерять всё. Боюсь даже разорвать привычный круг: работа, поэзия, дом. На жизнь вполне хватает. Мои потребности не растут. Я могу сегодня больше, чем хочу. Амбиции свойственны либо молодым, либо пустым. Ко мне же известность пришла, когда я была состоявшейся личностью. У японцев есть пословица: Спелый рис держит голову вниз. Я, видимо, уже спелый рис. Всё, что нужно, у меня есть. Квартира, дача на 101-м километре Нива, а о полах с подогревом Мерседесе, особняке не мечтаю. Особняка у вас пока нет, но квартира обставлена с большим вкусом. Давид говорит. Всё обустраивал своими руками. Сам делал лепку на стенах и потолке. Собрал из двух люстр кухонный абажур под старину. Вообще интерьером занимается он, я только мешаю. Обстановка у вас стильная, и, по-моему, вся мебель старинная. Это лишь малая часть из того, что осталось после моего вмешательства. Давид просто помешан на старых вещах. Со всех по моёк несёт в дом какие-то крючки, полочки, замочки. Когда мы съезжали, он привёз всю мебель, оставшуюся, по-моему, от его бабушки. Я хотела поменять её. В результате нашли компромисс. Муж купил новый кожаный гарнитур под старину, но часть бабушкиного наследства тоже оставил волевым решением. А компьютер нужен вам для работы. Я стихи в голове держу. Ваши ангелочки вписались в него как нельзя лучше. Да. Ангелов я собираю. Чувствую, что они всё ними летают надо мной, оберегая в жизни. Одна художница сделала нам копию картины Буше. Когда я на нее смотрела, мне казалось, что в углу обязательно должны быть ангелочки. И я начала их коллекционировать. Вы еще коллекционируете настенные тарелки? Из всех стран их привозим. К сожалению, поздно начали. А сухой корм, разбросанный по квартире, это так надо? Таким образом, наша любимица... Подирок Феничка запасы на день делает. Но мы ей всё прощаем. Какое у вас любимое место в доме? Конечно, кухня. Здесь и столовая, и гостиная, и репетиционная. Что значит репетиционная? Когда я напишу новый текст, заставляю Давида сесть, отложить газету и слушать, и пою ему всегда на один и тот же мотив, так как со слухом у меня не всё в порядке. Муж первый, самый строгий и пристрастный слушатель моих песен. Бывает, что и заворачивает текст запросто.